Два десятая. Гибель. Вертолетная площадка, башня Газпрома. Вертолетная площадка Газпрома, как гладиаторская арена. Двое сражаются, а остальные просто глазеют. Звон, ляск и топот. Большинство болеют за Самхайна и уж особенно Хель. Но было бы странно ожидать другого. Он их Кэмильтон, то бишь предводитель. А вот за кого болею я? Трудно сказать. Выбор не богат. Один из воинов мой отец, а второй мой брат. И не дай вам, сатана, никогда такого выбора. Мне хреново. Приступ от присутствия ангела начался еще в коридоре, когда мы шли к туалету для леопардов. А теперь серьезно усугубился. Думаю, лицо у меня просто зеленое. Сдерживаю тошноту из принципа. Нет, только не при нем. Серый, вашу мать! Кто-нибудь дайте мне, серы Что тебе здесь надо? Хриплю я, пересиливая себя. Праведный ной, стоя по левую руку, строго смотрит на меня сквозь очки. А, нас Я ангела-то с трудом переношу. А тут еще и райский пророк. Двойное облучение радиации. Сто пудов потом терапию зла проходить. А ты не изменился, Агарес. Задумчиво говорит Ной. Крепко нас не любишь. Кто сказал, что не люблю? Удивляюсь я. Да я вас ненавижу. А Вадон ловко уходит из-под удара меча душ. Профессионально, как спортивный фехтовальщик. Сам Хайн. Делая резкие рывки, режет воздух рукой, превратившиеся в лезвие. Но пока что не повредил на ангеле и одежды. А тот в самом начале схватки успел таки воткнуть серп скорби своему врагу в бок. Но бесполезно. Не только рана срослась, рубашка The End тут же сшилась. Это не бой, а сплошная хореография. Только со стороны Самхайна забава кошки, играющей с мышью. А для Авадона танец смерти. Те, одиннадцать, в балахонах, просто мрачно молчат. Лишь у Хель раздувается ноздри как у кокаинистки. Удар! Еще удар! а вадон снова уклоняется, но уже с меньшей резвостью. Меч душ срезает ему клок волос с головы. Черных, как смоль. Их подхватывает ветер и уносит далеко. Вглубь багровых облаков. Почему ты не вмешаешься? Строго спрашивает меня Ной. Нельзя! Я качаю головой, кривясь, как от зубной боли. а вадон вызвал его на частный бой. Ты видишь, остальные тоже не вмешиваются. По тельтским обычаям это запрещено. У демонов тоже есть правило. Я не в силах помочь Авадону. Вздыхает Ной. Передвигаться быстро не могу. А вот молнии рассылать кирдык. Я пришел извиниться перед ним. Натиск Самхайна усиливается. А Вадон уже не атакует, только защищается. Меч-душ, втыкаясь у его ног, оставляет на крыше рваные полоски. Лязг, звон, хрип, скрежет. Извиниться? Удивляюсь я. За что? А, кто-то послал к нему смерть. Да, говорит Ной, не отрывая взгляда от сражения. Смерть позвонила мне от Института космических исследований. Оказалось, ее подставили. Ангел Хальмгар сообщил ей, что это личный приказ Иисуса. Двойной удар током. Но Господь... ваш мать! Третий удар током! Такого приказа не отдавал. Хальмгар, используя свое влияние начальника генштаба при Армагеддоне, почетный титул третьего ангела апокалипсиса и курьера службы поручений Господних, Пошел на заведомый подлог. Я уже велел заключить его под стражу. Он приказал смерти уничтожить вас, забрать в небытие, потому что посчитал, это вы с братом украли сатану, чтобы сорвать страшный суд. Я смеюсь. Хрипло из последних сил, словно хрюкаю. Да ему не под стражу. Ему доктора хорошего вызвать надо. Сам Хайн теснит о водонок крыше. Удар! Свист меча! Маска в распадается надвое, жалобно зазвенев. Лезвие ударило его по лицу. Но крови нет. Похоже, в этот раз ангелу повезло. Зрители довольно перешептываются. Над крышей слышится хруст, шуршание, как от груды сухих листьев. Хальмгар втайне провел тест ДНК в камере сатаны. Надеюсь, что останутся следы. Но и все так же не смотрят на меня. словно разговаривает с невидимым собеседником. И был поражен своим открытием. Он перепроверил. Тест показал одинаковый результат. Хальмгар попытался пробиться к Иисусу. «Четвертый удар! Я сейчас свалюсь! Волосы дымятся!» Но ему отказали. Так вот, тест подтверждает камере ДНК Аваддона. «Люцифер Великий! И это наши победители!» Они не то что с нами, друг с другом никак не разберутся. По этому раю давно психушка плачет. Такого просто не может быть, ты сам это понимаешь. Правильно, не может. Соглашается Ной. Я это сразу сообразил. Хальмгар брал образцы крови у пленных демонов после Армагеддона. В его банке есть кровяной сэмпл и от тебя. И внутри тюрьмы дьявола ДНК Самхайна. И она почти полностью идентично совпадает с ДНК Авадона. А вот твоя нет. Знаешь почему, Агорес? Сам Хайн – отец Авадона, а вовсе не твой. По голове словно ударили чугунным молотом. Две крутые новости за час – это уже слишком. Каким-то чудом я удерживаюсь на ногах. Ветер мотает меня, как безвольную тропичную куклу. «Что?» Не слыша своего голоса, шепчу я. «Что ты сказал?» Аладдон и Самхайн недалеко от меня. Оба страшно устали. Лица залиты потом. Волосы спутались. Руки дрожат. Я вижу глаза обоих. Черная муть скрыла зрачки. У них одинаковые глаза. Так вот почему Авадона от рождения черная кожа. Он сын того, кто ночью превращается в ворона. Но черт возьми! «Кто же тогда я?» «Ты! Сын озерного ангела!» «Видимо, угадав мои мысли, кивает Ной». «А в жилах твоего брата кровь древнейшего на земле рода демонов. Обычно ДНК пополам, от отца и от матери. Но клетки первых богов зла уникальны. Они растворяют всю кровь своих потомков. Мне трудно догадаться, почему ваша мать не открылась. Возможно, она и сама не знала». «Я молчу!» Мне нечего ответить. Момент, словно из индийского фильма. Может быть, мне начать петь и танцевать? Отличная идея. Я близок к безумию. Ситуация чуть-чуть поменялась. Вроде как редактор поправил текст. Теперь мой брат бьется насмерть со своим собственным отцом. И оба не знают, кем они приходятся друг другу. А знали, что бы это изменило. Снова удар. Меч-душ, изящно щелкнув, как ножницы, оставляет на щеке Аводона кровавую полосу. Лезвие, извиваясь с змеей, тянется к ангелу, шипит и брызгает металлом. Самхайн Хайн оттеснила Аводона почти к краю площадки. щель подалась вперед, ее глаза широко открыты. Из мертвого окна асфальт площадки падают черви, расползаясь по сторонам. Она облизывает губы. «Прикончи его!» Ее отробный вой сотрясает небо. Лица существ в балахонах изменились. На них больше нет печати мертвого бездушия. Азарт и радость. Страшная радость. Капюшоны почти касаются облаков. Вулкан с ревом выбрасывает в воздух порцию лавы. Окрестности содрогаются. Небо багрового цвета. Один в один кровь. Где же ваши ангелы? Печально спрашиваю я Ноя. Где эти суки? Патриарх потирает руки. Быстро, с нервозностью офисного клерка. Должны быть здесь. С минуты на минуту появятся вертолеты. А в на краю башни. Внизу клокочет огнем лава. Лезвие меча душ летает вокруг него, как оса. Лицо, руки изранены. Он истекает кровью, струйки залили черную кожу, Волосы намокли, превратившись в сосульки. Сам Хайн не нападает, он танцует с диким хохотом, Как никогда демон сейчас напоминает ворона, Готового выклевать глаза умирающему. Наконец-то! Исходит зловещим смехом Сам Хайн. «Почитай молитву, ублюдок!» Ангел падает на колени. Сам Хайн наматывает его волосы себе на руку. Рывком, силой запрокидывает голову, так что открывается горло. Я вспоминаю. Точно так же у магазина «Семь смертных грехов» меня схватил египетский киллер из песка, чтобы нанести последний удар. А Вадон дышит тяжело, с хрипом. По подбородку стекает слюна с запахом ванили, естественно. Пора отойти от ноя и чуть-чуть прийти в себя. Убив ангела, Самхайн бросит вызов мне. И придет моя очередь умирать. Что я могу сделать? Как помочь ангелу? Сказать Самхайну, что он сейчас убьет собственного сына. Это его не остановит. Но нельзя просто так стоять и тупо смотреть. Я делаю шаг, И натыкаюсь на взгляд Авадона. Злой, строгий. Он мотает головой с трудом, поскольку пальцы демонов цепились ему в волосы. Губы шепчут на арамейском, официальном языке рая, который я тоже отлично знаю. Не подходи. Сам Хайн поднимает меч. Лезвие конвульсивно дергается, как женщина в оргазме. Зеленая сталь сворачивается кольцами. Мечтая о вкусе души, Хель улыбается так, как может улыбаться полутруп. Она прикусила себе губу до гноя. Радоваться богам осталось недолго, но теперь пришел их час. «Сдохни!» Злобная радость в голосе Самхайна лезвие ложится на горло Авадона. Звучит веселая мелодия. «СМС!» Кто-то скинул смэску в мобильник Анджела, тот самый, что он сцапал у Полины, вывалившись из кармана, телефон вибрирует, дергаясь на асфальце. Боди смотрят на него без интереса. Они знают, что это такое. С сам Хайном происходит неясная метаморфоза. Он начинает кашлять сильно, как будто болен гриппом. Его просто выворачивает наизнанку в приступах кашля. Грудь ходит к ходуном. Но больше всего достается руке сросшийся с мечом душ. Лезвие трясёт, словно под током. Оно дрожит и гнется. От него брызжут искры. Самхайн хрипя, начинает пятиться. Его отбрасывают назад, словно кто-то невидимый изо всех сил толкнул демона в грудь. Мускулы вдруг обвисли, как пустые пузыри. Ястребиное лицо сникло. Щеки и лоб окрашиваются в серый могильный цвет. А Вадон берет в руку мобильник. Медленно поднимается с колен. порезана кожа лица чуть-чуть зажили. Его шатает, но видно ангелу уже лучше. Он кидает телефон мне, и я ловлю его на лету. Одно сообщение. Загружено. Перезагрузка. Улыбается Вадон. Тебя стерли, Самхайн. А, вот оно что! Вот почему ангел так терзал телефон. Сисадмин в раю должен был прислать ему смс-ку. Апокалипсис.нет перезагружена с новыми параметрами. С изменениями в файле, которые сделали главное, лишили воскресших богов магии. Теперь они такие же, как и мы. Меч-душ на глазах превращается в безобидную игрушку. А Вадон знал итог сражения. Ангел специально тянул время, чтобы дождаться перезагрузки. И он ее дождался. Серб Скорби снова в кулаке ангела. Он сжимает рукоять, пальцы побелели. «Нет больше магии», — поясняет он Самхайну. «Теперь вы обычные люди. Оставайся, пожалуйста, на месте. За вами прилетят очень скоро». В воздухе слышен рок от вертолетов. Да, вот они, целых три штуки До отказа набитых ангелами возмездия И я решаю, что не скажу ему правды Пусть никогда не узнает, что на самом деле он демон Так будет лучше для него Обещай мне, что не скажешь Авадону Тихо говорю я Ною Тот понимает меня с полуслова Хорошо Седую бороду праведника треплет ветер Я обещаю, мы объясним У Хальмгара случилось умопомешательство. Не волнуйся. Первый вертолет опускается на площадку, нещадно рубя лопастями воздух. От этих жестких, упрудьих звуков оживает оцепеневший сам Хайн. Он вне себя от злобы, просто в бешенстве. Да, у него отнята магия, и он сильно ослаб физически. Но еще хуже. Понимание того, что ты проиграл. Меч душ дёргается в последних судорогах, испуская искры, но металл еще жив. Сам Хайн ревёт как раненый бык, из горла рвется клич кельтов. Демон летит на навадона, занеся лезвие над головой. Из группы безмолв настоящих балахонов за ним рванулась хель, чтобы удержать, спасти, остановить поздно. А вадон оборачивается, Самхайн уже почти рядом. Легко, даже с линцой, ангел ныряет вниз, зажав рукоять серпа двумя руками. Он бьет демона в живот, в то место, где сходятся ребра. Дергает вверх, вспаривает грудину, как быку на бойне. Из тела Самхайна не вливается ни единой капли крови. Ах! Выдыхает демон, и судорожно хватаются левой рукой за плечо ангела. Их глаза рядом, они почти соприкасаются ресницами, лицом к лицу. «Да!» — соглашается Вадон и бьет его второй раз, прямо в сердце. Хелли спускает такой вопль, что у меня кровь замерзла в жилах. Уверен, его слышит и сатана в туалете. Плач богини смерти по мертвому любовнику. Грудь Самхайна начинает странно вздуваться, как будто внутри кто-то накачивает насосом воздушный шар. Голова поникла, вывалился язык. Я вижу, как в разрезе от серпа копошатся черные глаза, клювы. Тело демона неожиданно взрывается десятками крыльев, ног с когтями, гомоном хриплого карканья. Труп взвился в воздух, развалившись на сотню воронов. Вихрь из перьев кружится по вертолётной площадке. Никто из птиц не отлетает далеко. Едва взлетев, они пикируют, сломав крылья. Лава растворяет их в себе. Тельца мгновенно сгорают, Попав под лопасти ангельских вертолётов. Тушки разлетаются брызгами крови и мяса. Один из воронов камнем падает у моих ног, Дёргает крыльями, мучительно умирая. Кажется, разорвалось сердце. Жуткое карканье стоит над площадкой. Серб скорби забирает душу Самхайна в небытие. Туда, откуда нет возврата. Дождь из мертвых птиц заканчивается так же резко, как и начался. В ту же секунду тела всех одиннадцати древних богов развеиваются в прах, рассыпаются пеплом, как недавно иотун. Носитель меча мертв. Пришел черед и тех, кто вложил в его лезвие свои души. Последний взгляд Хель полон ненависти. Ее тело разрывается на порошинке, тает, как сливочное мороженое. Со стуком раскатились кости из четок бога Ахримана. Последний раз успела лязгнуть клыками собачья голова Анубиса. С десяток балахонов мягко оседают в вихре огненных искр. Из рукавов сыплется горячий пепел. Одежда вспыхивает зеленым пламенем, превращаясь в погребальный костер. Материя горит, резко потрескивая. Все окончено. Древние боги мертвы. А Аладдон смеется, за руку здоровается с командирами ангельского спецназа, что-то оживленно рассказывает. Кинув взгляд на меня, задает пару вопросов. Возвращается со шприцем, с приличной порцией серы. Быстро сует в ладонь. «Уколись, тут слишком много ангелов, тебе будет совсем хреново». Я вонзаю иглу в вену, любуюсь багровыми облаками. А вадон тычет рукой вниз. Несколько раз звучат слова «туалет» и «сатана». И ангелы у вертолета громко ржут. Группа спецназовцев с крыльями за спиной, Держа в руках автоматы, Подходит к лифту на крыше. всё понятно, они идут за дьяволом. Я достаю из кармана записку из пергамента, Разрываю ее в клочья и швыряю с крыши. Ни один из клочков бумаги не долетел до земли, Каждый сгорел от брызг лавы. Ной смотрит на меня в недоумении, Открыв рот. «Я пойду на страшный суд вместе с сатаной и бесами!» Злобно и отчетливо говорю я ему. «Мне не нужно никакого прощения! Я всей души презираю ваш рай и эту подачку! Демон я, в конце концов, или кто?» Нойз зависает. Справившись с эмоциями, праведник сухо кивает. «Да, конечно!» Соглашается он. «Ты самый настоящий демон!» Он делает знак. Одному из офицеров-ангелов тот достает наручники.